— Почему вы знаете? — Потому что вы спрашиваете об этом. — Черт побери, по-моему, вы правы. — А в кого? — В ту самую, которая теперь по любому поводу повторяет то же ругательство, что и вы. — Ей-богу, вы молодец, — сказала задаченный Коконос. — Ну, Ламоль, теперь твой черед. Ламоль покраснел и смутился. «Да — договори же, какого черта? — воскликнул Коконос. — Говорите, — сказал Флорентийц. «Я не стану спрашивать у вас, влюблен ли я», — тихо и нерешительно начал Ламоль, но понемногу успокаиваясь заговорил увереннее. «Не стану спрашивать, потому что сам это знаю и отнюдь не скрываю от себя. Но скажите мне, буду ли я любим, ибо все, что раньше подавало мне надежду, обернулось теперь против меня?» «Возможно, вы не делали всего, что нужно». «Что же делать, сударь, как не доказывать уважением и преданностью даме моей мечты, что она любима искренне и глубоко?» «Вы прекрасно знаете», — отвечал Рене, — «что такие проявления любви иногда не достигают цели». «Значит, я должен оставить всякую надежду?» «Нет, вы должны прибегнуть к науке. В натуре человека существуют антипатии, которые можно преодолеть, и симпатии, которые можно усилить. «Железо не магнит, но если его намагнитить, оно само притягивает железо». «Верно, верно», — прошептал Ламоль, «но мне противны всякие заклинания». «Зачем же вы сюда пришли, если они к вам противны?» «Ну-ну, нечего ребячиться», — «Ну -ну, ничего, ребячица, мешался Коконус. «Господин Рене, не можете ли вы показать мне черта?» «Нет, ваше сиятельство». «Досадно, я бы сказал ему два слова». «Может быть, это подбодрило бы Ламоля?» «Ну, хорошо», — сказал Ламоль. «Поговорим откровенно. Мне рассказывали о каких-то восковых фигурках, сделанных по подобию любимого человека. Это помогает?» «Не было случая, чтобы это не помогло. Но это опыт не может повредить здоровью или жизни любимого существа. Ни в коей мере. Тогда попробуем». «Хочешь, я начну?» спросил как Коконус. «Нет», — ответил Ламоль. «Раз уж я начал...» «То я и закончу». «Господин де Ламоль, желаете ли вы знать? Желаете ли горячо, страстно, неудержимо? Что вы должны делать?» «Спросил Флорентийц». «О, страстно желаю!» Воскликнул Ламоль. В эту минуту кто-то тихонько постучал во входную дверь, но так тихо, что только Рене услыхал стук, да и то, вероятно, потому что ждал его. Продолжая задавать Ламолю ничего не значащие вопросы, он спокойно приложил ухо к трубке и услыхал на улице голоса, видимо, очень его заинтересовавшие. «Теперь сосредоточись на вашем желании», — сказал Рене Ламолю, — «и призывайте ту, кого вы любите». Ламоль встал на колени, словно взывая к божеству, а Рене прошел в первую половину комнаты и бесшумно спустился вниз по внешней лестнице. Через минуту по лавке прошелестели легкие шаги.